Глава сорок пятая Когда Фонтенюи услышала слова Тянюэ, в ее взгляде появилось неподдельное сочувствие. Она хотела предупредить девушку, что-то вообще не понимает во что влазит. Перед ней стоял не какой-то там хороший человек, а настоящий демон, который может убить всю ее группу, даже не моргнув. Какую вообще проверку она хочет устроить ему? Это уже не безрассудно, а настоящее самоубийство. Прошептала Фан и покачала головой. «Проверка?» Нахмурился Лин Чао и почувствовал, что просто тратит свое время зря. Он уже собирался захватить Сян Юэ и посредством пыток достать из нее всю необходимую ему информацию. Но внезапно девочка, которая стояла за спиной девушки, прошептала. «Проверки уже нет необходимости, сестра Зянь, они не в рот». Дзян Юэ обернулась и посмотрела на члена своей группы. Это была девочка, которой на вид было всего 16 или 17 лет. У нее на лице все еще красовались явные веснушки. сянь Сян ты уверена?» Слегка нахмурившись, просила Дзянь-Иуэ. Если бы это сказал кто-то другой, то девушка полностью проигнорировала бы его. Но сянь Сян отличалась от обычных людей. Ее особая способность увеличивала интуицию и называлась «чтением». Благодаря этой девочке, их группа всегда могла избежать встречи с нежелательными монстрами и падальщиками. Более того, она никогда не ошибалась. Сянь-Тянь взгляд на Линчала и сосредоточилась на его лице. Парень нахмурился. Еще сильнее, и ему даже показалось, что эта девочка может проникать в голову других людей. Неужели она может читать мысли? Или это просто что-то похожее, но совершенно другое? Чтение мысли – это особая способность, которая относится к ментальной системе. Это была невероятно ужасающая способность. При помощи нее можно было прочесть все мысли противника, момент удара, угол поворота и так далее. Благодаря этой способности можно было победить и даже более мощного противника, чем обладатель способности. Слова Сянь-Тянь в их группе имели весомый вес, и после того, как она вынесла свой приговор, все остальные члены их группы начали смотреть на них более дружелюбно. «Систра Дзянь, я тоже считаю, что вряд ли они пришли с другого сбора. Разве шпионы приведут с собой семилетнюю девочку?» Сказал парень по имени Хуан Мао Цин. Его лицо выглядело крайне угрюмым, но если присмотреться, то можно было понять, что это было его обычным выражением. Мужчина средних лет, с группой тянь нахмурился и задумчиво произнес. «Я не уверен. Возможно, они специально взяли с собой ребенка, чтобы одурачить нас. Если это так, то последствия могут быть ужасными». «Лао-Дзянь, ты не веришь им, и это нормально. Но ты должна доверить Тянь-Таню». Пожал плечами Хуан Маоцин. Сказав это, парень перевел взгляд на Черную Луну и Фан-Тянюй. Он подумал. Если такие красавицы присоединятся к нашей группе, то путешествие станет намного радостнее. Мужчина с презрением во взгляде посмотрел на парня и сказал. «Ты слишком молод ты еще не понимаешь, насколько суров этот мир. Если дальше будешь настолько доверчивым, ты и сам не поймешь, когда умер». «Уебок, не приклинай меня! Сестра Дзянь, скажи ему, иначе я сам утихомирю его». Парень сперва выргался, после чего попытался заручиться поддержкой руководителей их группы. Услышав спор этих двух, Зианилай нахмурилась. Члены ее группы постоянно ссорились друг с другом, и это очень угнетало ее. Быстро увеличив свои силы, люди начнут чувствовать себя высокомерно, и по малейшему недовольству будут вступать в драку. Зианилай решила успокоить их до того, как они начнут драться. «Заткнитесь!» «Не забывайте, в чем именно заключается наша миссия. Если мы привлечем слишком много внимания, то даже наша армия будет уничтожена». При первой же встрече, Линчал заметил, что эта девушка уже превзошла возможности обычного человека примерно в 15 раз и была на одном уровне с Линши В его понимании, такое большое увеличение силы было действительно невероятным. Пока Линчал предавался своим мыслям, мужчина и парень быстро заткнулись – и перевели взгляд на девушку. Увидев, что спор наконец-то закончился, Зианни Лэ снова сконцентрировал все свое внимание на Лин Чао. «Я верю вам, и поэтому простите нашу грубость. Хотите ли вы присоединиться к нам? Наш лагерь расположен совсем близко, и в нем много сильных эволюционистов. Благодаря нашей силе там безопасно, и более того, у нас есть множество волшебных предметов, которые вы себе даже и представить не можете». «Волшебные предметы?» С волнением в голосе спросил Линчава. «Должно быть, они нашли вход в древние руины». «Хорошо», — уверенно кивнул Линчава. Услышав его ответ, Зенева ломнулась. «В таком случае подождите нас здесь. Мы пришли сюда для выполнения миссии. Поблизости бродит гнилые трупы, и когда мы разберемся с ними, мы проводим вас к нашему месту сбора». «Гнилые трупы?» Нахмурился Линчал. «Откуда у вас такая информация?» Зянь-Юэ уже считала его членом их группы, поэтому не стало ничего скрывать. «В нашем лагере существуют различные боевые группы и специальные предметы, которые позволяют узнать расположение гнилых трупов. Вы все узнаете после того, как придете к нашему месту сбора». После слов девушки, глаза Линчал заблестели странным светом. Исходя из ее слов, Их место сбора очень сильно отличалось от того, где он встретил Фонтянюй. Гостиница, в которой он встретил Повелителя Падлищиков, больше походила на неорганизованную группу выживших, и рано или поздно их бы все равно кто-то уничтожил. Однако место сбора, про которое ему рассказывала зянь было прототипом того, что в прошлой жизни Линчала называлась Станция. Хотя их общая сила и была не настолько мощны, как в базовом городе, но там уже были организованы базовые правила и порядки, так что там уже было введено начальное разделение труда. В это же время Дзянь-Юэ и остальные члены ее группы обошли линчао и, достав свои топоры, направились ко входу в здание. Увидев их действия, Черная Луна, Фан-Сяню и Линши-Ю переглянулись, и в их взгляде отображалось неприкрытое замешательство. В здании все еще остались падальщики? Вскоре Дзянь-Юэ и остальные пошли в здание, Однако увиденное заставило их ошеломленно вздохнуть. Все падальщики были полностью черными, даже, можно сказать, обугленными. Среди них были даже те, чьи тела были полностью разрезаны на две или три части. «Как такое может быть?» Зяньева и остальные с неверием смотрели на убитых падальщиков. Подойдя к ближайшему трупу, девушка, присела и одев на руки перчатки, начала обыскивать его внутренности. Спустя несколько минут она тяжело вздохнула, и перешла к другому мертвому падальщику, но результат был тот же. «Жизненная энергия исчезла!» – ошеломленно произнесла Дзянь Юэ. «Возможно ли, что члены другой команды добрались сюда первыми?» молодой парень оглянулся и посмотрел на остальных членов их группы, после чего произнес угрюмым тоном. «Может, это та группа сделала?» Дзянь Юэ засмеялась и ничего не ответила. Мужчина, который ранее принимал участие в ссоре, рассмеялся. «Что за чушь вы несете? Их всего четверо, плюс среди них есть маленькая девочка. И вы думаете, что их группа сможет убить всех этих падальщиков?» На лице молодого парня появились признаки гнева. «Почему бы и нет? Если среди них есть хотя бы один могущественный человек, то они легко бы могли убить всех этих гнилых монстров». «Ты только что сам сказал, могущественный человек». Теперь посмотри на них. Хоть кто-то из них выглядит сильным. Более того, вспомни качество их одежды. Все они невероятно чистые, и на них не было ни капли крови. Даже невероятно сильный человек не смог бы без потери убить всех этих монстров». С сарказмом в голосе сказал мужчина. Парень презрительно фыркнул и, развернувшись, замолчал. Зянь Уэ нахмурилась и, покачав головой, сказала «Хватит!» «Я полностью доверяюсь Атьян. Она сказала, что этим людям можно верить. Значит, им можно верить. Факт в том, что жизненную энергию этих трупов уже забрали. И должно быть, это сделали люди из другого места сбора. Нужно быстро вернуться и сообщить об этом руководителю». Сказав это, она развернулась и вышла из здания. Фантья Ньюи пристально посмотрела на эту группу и прошептала. «Я не ожидал, что они говорили об убитых нами падальщиков». «Если бы не мы, эта группа людей, даже не зайдя в здание, превратились бы в жареных креветок». Смотря на тебя Ньюэ, Линчао нахмурился. Он не мог понять, откуда эти люди узнали о жизненной энергии. Магические предметы, о которых она говорила, вероятнее всего, были добыты из древних руин. Только я не знаю, были ли это третьи руины Майя или какие-то другие. Девушка подошла к Калинчало и, пристально посмотрев на него, сказала. «Мы возвращаемся на место сбора».